Глава девятая. Исход. «Ну что, Лавров?» На приветствие Велар не разменивался. Шагнув через порог ненавистной Родиону квартиры, в которой тот провёл самые мучительные часы своей жизни, адвокат сразу направился на кухню. Родион молча проследовал за ним и включил кофейную машину. Как и ожидалось, кровь на отпечатках Оливии, найденных на кухонной столешнице, принадлежит Вишневской. Родиону показалось, что из его тела разом изъяли кости. Осталась только обмякшая плоть. но «Ну, а не будем отчаиваться!» Заметив состояние клиента, адвокат сам достал из кухонного шкафчика чашки и нажал на кнопку «Старт». Кофейный аппарат вздрогнул и выдал ароматную струю. «Вам с сахаром?» — поинтересовался он, и, так и не дождавшись ответа, отмерил ложку белых кристаллов и высыпал их в напиток. Вручив Родиону чашку, продолжил. «В общем, вся надежда на реконструкционную экспертизу». «В чём её суть?» «Понимаете, Вилар принялся расхаживать по кухне, громко прихлёбывая, «Само по себе наличие кровавых отпечатков ни о чём не говорит». Оливия утверждает, что, увидев распростёртое на полу тело Зои, она бросилась проверять у неё пульс. Теоретически, она вполне могла замарать руку кровью, приложив пальцы к сонной артерии. Тут он прервался. Поставил кружку на подоконник и вытащил из кармана дребезжащий телефон. После короткого разговора с неизвестным, напоминавшим обмен кодированными сообщениями, в которых предлоги союза и междуметия были единственными понятными Родиону словами, адвокат вдруг будто бы невзначай спросил. «А какое вино вы предпочитаете?» Родион пожал плечами. «Если честно, в настоящий момент любое. Ну тогда доставайте бутылку и бокалы. У нас появился повод». Улыбаясь, он наблюдал за сменой выражений на лице клиента. Недоумение, растерянность, надежда. Реконструкция показала, что в момент падения Вишневская ударилась об угол столешницы и рассекла висок. Отсюда и пятна крови. А Оливия случайно к ним прикоснулась и оставила потом отпечатки. В общем, сегодня её отпустят. Родион прижался спиной к холодной стене и глубоко вздохнул. «Ой, спасибо, Вилар. Что бы я без вас делал? Расслабляться пока рано, дружище». — покачал головой адвокат. — Следствие будет идти своим чередом. Оливию ещё не раз вызовут на допрос. Но вы можете спокойно возвращаться в Париж. А это уже кое-что, верно? Она вышла из здания жандармерии под вечер. Горизонт напряжённо вибрировал. Небо содрогалось в предвкушении наползающей грозы. Когда в дверном районе появилась её фигурка, Родион кинулся было навстречу и остановился, испугавшись что избыточное его волнение, неуместная шумная радость могут довести Оливию до слёз. Она шагала к нему не спеша, поддерживая сползающую с плеча сумку и сдувая с лица спутанную прядь. А он стоял и думал, что вот именно так, размеренно и неторопливо, она проникла в его мир несколько лет назад. И тогда у него внутри вдруг что-то щёлкнуло и завертелось. «Вот», — будничным тоном произнесла Оливия, посмотрев в сторону, «отпустили». Родион жестом подозвал стоящие неподалёку такси. Всю дорогу они молчали, не размыкая сплетённых пальцев, будто боялись, что их подслушают и опять разлучат. Расчитавшись с водителем и выйдя из машины, они столкнулись на входе в дом с двумя рабочими. Те Тенисли вёдра с краской и малярными кистями, о чём-то переговариваясь и сплёвывая сквозь зубы на асфальт. При виде бессловесной пары, шагающей рука об руку, с потерянными лицами, они невольно посторонились. В квартире было сумрачно и тихо. За распахнутым окном в предгрызовых схватках изнемогали набрякшие тучи. В дрожащем кронами полисаднике неистово билась о ствол подвесная кормушка. Опустив сумку на пол, Оливия бросилась вызволять кремовую штору, которую затянула в оконный просвет. Она трепыхалась на ветру, как пораженческий флаг на башне бастиона. В ту секунду, когда сомкнулись створки рамы, в небе раскатисто грохнуло и потоки воды ударили по стеклу. От неожиданности Оливия отшатнулась, почувствовав э, спиной близость родного тела. Родион зарылся лицом в копну её растрёпанных волос и, крепко обхватив руками, прижал к себе. Внутренний стержень, державший её всё это время, не позволявший ей рассыпаться во время изматывающих дознаний, мучительных бесед с адвокатом, одиноких и страшных часов, проведённых в следственном изоляторе, внезапно ослабел. Размяк, как воск, запалённый свечи. Оливия повернулась к Родиону и, всхлипнув, закрыла лицо ладонями. Потом всё как-то поплыло и завертелось. Комната качнулась, завалился потолок. Скрижетнул по пакету сдвинутый журнальный столик. Охнула диванная пружина. Они лежали, намертво сцепившись, будто стихия может в любую минуту растащить их, раскидать в разные стороны. Он что-то говорил тихо, едва различимо но его слова перекрывал шум дождя. Когда после очередного раската грома она повернула к нему лицо, он впился в него губами. В утренних сумерках, уже в спальне, в размётанной постели, они обсуждали всё, что случилось за эти дни. Оливия рассказывала сбивчиво, немного побаиваясь его осуждения, но Родион молчал, сосредоточенно глядя перед собой. Наконец он подытожил. Вилар утверждает, что если из дома Зои ничего не исчезло, то криминальной составляющей нет. Немолодая женщина всего лишь злоупотребила шампанским и подавилась крупной виноградиной. Но, конечно, они должны понять, с кем звезда провела тот вечер, и был ли свидетель её печального конца. Вот вдруг оживилась Оливия, приподнимаясь на локте и позволяя бесстыже луне, повисшей на очистившемся небе, любоваться её наготой. Пока никто не знает, с кем Зоя была в тот момент. Опросили весь ближний круг, включая Марка Портмана с которым она обедала в окружении театральных критиков и режиссёров. Потом Вишневская участвовала в вернисаже русских художников, организованном фондом Портмана. Тот утверждает, что актриса была в приподнятом настроении, она сияла, наслаждаясь всеобщим вниманием, но под конец немного перебрала. Портман от скандала подальше отвёз Зою домой. Проводив её в спальню, взял с неё клятвенное обещание, что та сразу ляжет спать. Уходя, дверь за собой он плотно закрыл. Ну, по крайней мере, так ему показалось. Интересно, у Портмана есть алиби? «Ещё какое!» — усмехнулась Оливия, откидываясь на подушку. Если Зоя удовлетворяла душевные запросы мецената, то для у тех телесных у него нашёлся другой объект. «Интересно. Припоминаешь черногривого Эклипса, обрушившего все ставки на скачках?» «А как же!» — нахмурился Родион, который до сих пор был огорчён неудачным исходом, состязания и собственным проигрышем. «Его наездницу зовут Клод Монтейн. А именно с ней Портман провёл тот вечер и всю последующую ночь. Этот факт подтвердил и портье, и охрана отеля, в котором остановилась его пассия. Зоя скончалась через час после того, как Портман вошёл в номер Клод. «Об этом тебе рассказал Вилар?» Оливия кивнула. «Что ж, Вишневская на четверть века старше этого деятеля». У меня было подозрение, что его интерес к зои объяснялся вовсе не душевной привязанностью. «Не темни!» — Оливия больно ткнула его пальцем между рёбер. «Ты как-то спрашивала меня, что я знаю о Портмане?» «Да, вот только ты отказался рассказывать, мол, всё это сплетни». «Конечно, сплетни, но пару очень громких дел мне удалось раскрыть только потому, что я не стал игнорировать слухи. Проверив их, вышел на серьёзную гипотезу». Оливия улыбнулась в темноту. «Неисправим. В любую секунду готов переключиться на работу». «Наш друг Портман», — продолжил Родион, сладко потягиваясь, «обладает настолько колоритной и запоминающейся внешностью, что мне сразу показалось, что я его уже где-то встречал». Вёл его имя в поисковик и обнаружил фотографии со дня рождения одной богатой вдовы, который отмечался в замке Шантий несколько лет назад. Я тогда оказался в числе приглашённых. «Какой размах!» Восхитилась Оливия, вспомнив, как они прогуливались июльским деньком по роскошному парку, разбитому рядом с замком Шантии. «Да, представь себе. Прямо напротив замка, рядом с Лебединым прудом, установили исполинский шатёр. А в нём всё чин-чином. Свечи, канделябры, люстры, крахмальные скатерти. Так вот, Портман сидел тогда рядом с виновницей торжества, буквально обволакивая её вниманием». Кружился с ней в вальсе, провожал за стол под локоток, бурно восхищался, сверкая влажными глазами. Я смотрел и удивлялся. К чему такой дивертисмент? Ведь выглядит абсурдно. Даме исполнялось 50, и этот сатир с его страстными ухаживаниями смотрелся просто нелепо. И что же дальше? А дальше в одном из изданий промелькнула информация о том, что мадам передала в дар частному парижскому музею часть коллекции своего покойного мужа. Выступая на открытии экспозиции, она произнесла высокопарную речь, которая сводилась примерно к следующему. Перефразируя высказывание великого Леона Толстого, «Искусство должно быть доступно каждому, а не служить забавой для праздного класса людей. Как жаль, что к этому пониманию я пришла так поздно. И всё благодаря моему единомышленнику, главе культурного фонда Марку Портману». То есть ты хочешь сказать, что он профессиональный альфонс? Нет, это было бы слишком очевидно. Вишневская была умной женщиной, и если и окружала себя юнцами, то вполне осмысленно. Она понимала, что может представлять для них интерес лишь одного свойства, поэтому не попадала ни в какую эмоциональную зависимость, а просто развлекала себя, меняя их как наряды. Денег на это хобби у неё было предостаточно. К тому же Портман далеко не юный, вряд ли мог увлечь Зою. Думаю, скорее всего, он просто спекулировал на страстной увлечённости искусством и, в частности, творчеством её отца, единственного мужчины, которого Зоя по-настоящему любит. Чёрт, осёк Сердион. Говорю о ней, как будто она жива. Оливия тягостно вздохнула. а «Ты знаешь, у меня до сих пор не укладывается в голове. Как всё это могло случиться? За те часы, что мы провели вместе, я целиком попала под её обаяние. Зоя была умной, рафинированной женщиной и прекрасной собеседницей. Об отце, она говорила так искренне, так страстно, как ни об одном другом мужчине, тут ты прав. Сейчас э, кое-что тебе покажу. Она выпрыгнула из постели и побежала, едва касаясь пола, в прихожую. Оттуда притащила свою сумку и, усевшись по-турецки на кровати, выудила из неё планшет. Открыв библиотеку видеофайлов, ткнула на один из них. Это эпизоды Зойного интервью, перекачала их себе с разрешения Аврелия, поклялась ему, что исключительно для личного пользования пояснила она, дожидаясь, когда появится картинка. «Жандармы забирали у тебя планшет?» «Нет, меня ведь не арестовали, а задержали для дачи показаний, так что не имеют права. Но они предупредили, что при необходимости могут потребовать отснятый материал. Ох, Габи это не понравится». «Ну, не ей возмущаться, втянула тебя в такую историю». Мгновенно обозлился Родион, который без того не сильно жаловал эксцентричную и ветреную Габи. Тут экран коротко вспыхнул и пошёл видеоряд. Отец любил приключения. Вишневская повернула голову и с нежностью взглянула на фотографию в рамке. После смерти мамы мы много путешествовали. Он старался отвлечь меня от тягостных мыслей, показать мне мир. Мы объехали всю Европу, дважды побывали в Америке, но меня тянуло домой. Не в Париж, а сюда, в Кальвадос. Он видел, что я всё глубже погружаюсь в себя, в свои переживания, и однажды решил устроить мне сюрприз. С солнечным октябрьским днём он попросил горничную завязать мне глаза платком и вывести за ограду дома. Я очень хорошо помню свои ощущения. Все рецепторы в тот момент обострились до предела. В саду одуряюще пахло спелыми яблоками, прелой землёй и хризантемами. За шершавой калиткой, которую я отомкнула на ощупь, шумели машины. Где-то в отдалении разрозненно лаяли псы. Наконец послышался шорох покрышек и хлопнула дверца легкового авто. Сначала зазвучали знакомые ноты «Витивера» — растение, широко используемое в мужской парфюмерии в 1950-х годах. А затем горячая отеческая ладонь обхватила мой локоть. Он помог мне забраться в салон, и мы поехали. В машине играла приглушённая музыка. Я, поняв, что затевается что-то грандиозное, не стала приставать к нему с вопросами. Мы вообще любили помолчать. Знаете, только очень близкие и абсолютно преданные друг другу люди могут наслаждаться тишиной, не чувствуя себя неловко. Через некоторое время машина притормозила. Отец открыл окно и обменялся приветствиями с неизвестным мужчиной. Вскоре мою голову стиснул неудобный шлем, и, следуя инструкциям, я поднялась на какую-то платформу. Отец чмокнул меня в висок, обхватил за талию руками и, оторвав от площадки, усадил в тесное кресло. Щёлкнули застёжки ремней. Затарахтел мотор. Тугие потоки воздуха ударили в лицо. Подо мной что-то задрожало, затряслось. Сквозь дробный перестук колёс и яростный свист ветра вдруг донёсся голос папы. «Девочка моя, сними повязку». Я стянула платок вниз и на мгновение зажмурилась, ослеплённая солнечным светом. Я тут же ощутила, что мы уже не на земле. Под крылом двухместного биплана полыхал многоцветный океан. Охристо-рыжие сады Кальвадоса, окружённые вспененными, всё ещё зелёными холмами. А за ними, отделённый песчаной каймой, ворочался свинцовый ламанш манш Щурясь, я нащупала рукой авиационные очки, которые были прикреплены к шлему плотной резинкой. Натянув их, посмотрела на отца. Тот сидел впереди за прозрачной перегородкой. И по застывшей позе я поняла, в каком он напряжении. Ещё до войны папа посещал аэроклуб и даже сдал квалификационный экзамен, совершив сотни учебных полётов. Но моё присутствие на борту этого ненадёжного аппарата вызывало у него беспокойство. Вдруг отец выпростал руку и указал куда-то вниз. Мы пролетали над нашим домом, который с высоты напоминал пряничный теремок. Точно такой мама пекла для меня под Рождество. Но вместо эйфории Зоя опустила заблестевшие глаза. Меня охватило чувство горькой безысходности словно только там, в небе, в полном отрыве от реальности, я осознала всю непоправимость случившегося. Оливия прервала просмотр, нажав на паузу, и перевела глаза на Родиона. Он не нарушал тишины, ждал, что она скажет. «Понимаешь, все эти дни меня не покидало ощущение, что между Зоей и матерью что-то произошло, какое-то роковое событие, которое Вишневская тщательно скрывала от посторонних, её иступлённая любовь к отцу. Её постоянное окружение вокруг темы их обоюдной привязанности... Есть в этом что-то болезненное. «Ну, теперь-то мы уж точно не узнаем, что там стряслось», — заметил он. «Да и какое это имеет отношение к Зоиной смерти?» Оливия отложила планшет и вытянулась рядом, обвив его рукой. «Пока не знаю. Тут много странных обстоятельств, которые я не могу между собой связать. Например, позавчера Зоя рассказала мне про акварель под названием «Весна», которую Андрей Вишневский написал в конце войны. Этот рисунок исчез в сорок четвёртом при непрояснённых обстоятельствах. Зоя тщетно его искала, но он будто канул в лету И несколько недель назад она получила анонимную бандероль. Угадай, что в ней находилось. Та самая весна. Любопытно, протянул Родион. И что же, оказался оригинал? Да! Зоя сразу отдала её Портману на экспертизу. Это ведь Марк обнаружил таинственную посылку на пороге её дома. Скептически хмыкнув, Родион откинул одеяло, встал и подошёл к окну. Отыскав на подоконнике сигареты, он приоткрыл створку и жадно затянулся. Сплошные загадки. Картина Зоиной смерти, конечно, смутная. Преступного умысла вроде как нет, но на лицо множество нестыковок. Двери на распашку, ковёр, залитый шампанским, разбросанный по полу вещи, треснувший телефон. И теперь ещё это акварель. Ладно, я уверен, что скоро всё прояснится. Давай-ка лучше собираться, Иви. Так хочется уехать отсюда и поскорее вернуться в Париж».